Сорок седьмое. Ланскне, май 1999 года. Джей работал в саду, когда явилась Папотто по с почтой. Маленькая, круглая, жеманная девица в алом свитерке. Свой древний велосипед она всегда оставляла у обочины и дальше шла по тропинке. «Эй, месье Джей!» – воскликнула она, протягивая пачку писем. «Ну почему вы живете так далеко от дороги? Моя турне всегда на полчаса длиннее, когда вам что-нибудь приходит». «Служебная поездка. Объезд. Французский». «Я каждый раз по десять кило сбрасываю, пока сюда дойду. Сколько можно? Повесьте почтовый ящик». Джей усмехнулся. «Зайдите, у меня есть свежее шесоупом пуату. Кофе на плите. Я как раз собирался пить». «Шесоупом. Яблочное слоеное пирожное. Французский». Папотта возрилась на него сурово, насколько позволяла ее веселая личико Хотите меня подкупить, Косбиф? Нет, мадам, ухмыльнулся он, всего лишь запутать. Она засмеялась. Ну, разве что штучку, мне нужны калории. Пока наела пирожные, Джей открывал письма. Счет за электричество, анкета из муниципалитета Ажена, маленький плоский пакет, завернутый в коричневую бумагу, подписанный мелким, аккуратным, смутно знакомым почерком. Обратным адресом стоял Керби Монктон. Руки Джея задрожали. «Надеюсь, там не одни счета», — сказала Попота, прикончив пирожное и взяв второе. «Охота была выбиваться и сел чтобы приносить вам дурные вести». Джей с трудом открыл пакет. Ему пришлось дважды останавливаться, чтобы унять дрожь в руках. Оберточная бумага толстая, для жесткости проложена куском картона. Записки внутри не оказалось. Лишь кусок желтой бумаги, старательно обернутый вокруг горстки крошечных черных семян. Единственное слово было нацарапано карандашом на бумаге. «Особое». «Что такое?» — забеспокоилась Папотта. Наверное, он выглядел странно. В одной руке семена, в другой бумага, рот открыт. «Да просто семена, которые я ждал из Англии», — с усилием ответил Джей. «Я... я забыл». Голова кружилась от догадок. Джей был поражен, ошеломлен грандиозностью этого крошечного пакета. Он глотнул кофе, затем разложил семена на желтой бумаге и изучил их. «С виду ничего особенного», — заметила Папотто. «Да уж, ничего». Их было от силы сотни, едва довольно чтобы покрыть его ладонь. «Ради Христа не вздумай чихнуть», — сказал джой из-за спины, и Джей едва не уронил все. Старик стоял возле кухонного буфета, невозмутимый, будто никуда и не уходил, в невероятных хлопчатобумажных шортах в полоску и спрингстиновской футболке, рожденной бежать, а также в шахтерских ботинках и кепке. Он казался совершенно реальным, но Папотто даже не моргнула хотя, казалось, смотрела прямо на него. Джо усмехнулся и прижал палец к губам. — Не суетись, сынок, — добродушно посоветовал он. — Пожалуй, схожу на сад, гляну пока. Джей беспомощно наблюдал, как старик фланирует из кухни в сад и боролся с почти неодолимым желанием рвануть за ним. Папотта отставила кофейную кружку и глянула на него. «Вы сегодня варили варенье, месье Джей?» Он покачал головой. Через кухонное окно он видел, как за ее спиной Джо склонился над самодельным парником. «Хм». Папотта продолжала подозрительно нюхать воздух. «А вроде как пахнет сладким. Смородиной, сженым сахаром». Так, значит, она тоже чует его присутствие. Переулок Пок-Хилл вечно пах дрожжами, фруктами и карамелью, даже когда Джонни делал вина. Этот запах пропитал ковры, занавески, дерево. Он преследовал Джея, цеплялся за одежду и даже забивал сигаретную вонь, так часто его окружавшую. «Мне правда пора за работу», — сказал Джея, стараясь говорить спокойно. «Надо посадить их в землю как можно скорее». «Да ну!» Она вновь уставилась на семена. «Что-то особое, а?» «В точку», — согласился он. «Что-то особое».